Глава 16. Ночь В одиночестве я сидел в машине и пытался при помощи мобильника поймать какую-нибудь радиостанцию. Однако, кроме местной волны, которая по кругу передавала одно и то же, город Великий Устюг закрыт, ничего не было. Треск помех, и на этом все. Блин. Я бросил бесполезный мобильник на приборную панель. После чего, подтянув на плечную кобуру с пистолетом, накинул легкую курточку, взял отобранный вчера у попавшегося на пути наркомана хороший тактический фонарик и вышел. По телу сразу озноб. Середина августа, и должно быть тепло, но мы не на юге, и даже не в Москве. Забрались на север прилично, и ночами здесь прохладно. А если более точно обозначить свою локацию, то мы где-то между опустевшим поселком Новатор и городом великий Устюг, в котором живет Дед Мороз. Вокруг нас полевой лагерь беженцев и в нем больше двух человек. Топлива нет, деньги потеряли свою цену, с едой плохо, чистая вода в дефиците. Город закрыт и объехать его невозможно. Везде армейские патрули и полиция, а помимо них неплохо вооруженные ополченцы, больше напоминающие бойцов ЧВК. Одинаковая униформа и оружие а также четкая структура управления. Причем почти все они, как говорят беженцы, которые с ними общались, не местные. В общем, мы в очередной раз застряли. С каждым днем в лагере все больше народа, люди волнуются, и нервничают, вспыхивают драки, а вероятность заражения растет. Был слушок, что сегодня на дороге машину пытались остановить. Она хотела прорваться через кордон, и ничего не вышло. Заградотряд ее расстрелял. А когда бойцы подошли, то обнаружили внутри трех человек, и у каждого лицо в белесых оспенных волдырях. После чего машину сожгли, а бойцов отправили в карантин. Слишком близко они приблизились к опасности. Такие вот дела. Мы в лагере сторожилы. четвертый день сидим, и никак не можем решить, что делать дальше. Дядьке проще, он палатку поставил и постоянно проводит время с Людмилой. Охи, вздохи, стоны... Ему вроде как думать некогда, вся энергия в член ушла. И людка рада, в ее жизни появился настоящий мужчина. А мне чем заняться? Люди кругом чужие, общение с опаской, и каждый готов к тому, что сосед окажется врагом или больным. Тем более, что у каждого пятого огнестрел, а у остальных ножи, топоры и мачете. Словно на Диком Западе оказался. Вчера попытался в Новатор сходить, думал, может, чего найду, Но не дошел. С какими-то агрессивными бродягами бомжеватого вида столкнулся. Пришлось даже стрелять, пока в воздух, а потом возвращаться. Посмотрев на небо, я не увидел звезд. То ли кроны деревьев не давали их увидеть, то ли тучи не разберешь. Когда около 10 часов вечера, спать рано, да и неохота, днем пару раз вздремнул. К ручью за водой сходил, а потом по лагерю пошлялся и новости послушал. Поэтому не устал. Тихо, стараясь не шуметь, я приблизился к нашей палатке и прислушался. Внутри шорохи и тихие стоны Людмилы. «Опять они за свое, только секс на уме», — промелькнула у меня мысль, и, улыбнувшись, я снова отправился бродить по лагерю. «Опасно это, в темноте ходить. Но есть тропки, которые считаются общими, и я двигался по ним». Одна из нашей рощи через поле на трассу, а другая — к речке, которая снабжала лагерь водой. Прошел мимо потрепанной белой десятки. Хозяина, сурового мужика, который представился как шериф, и его жену-татарку Мадину, не увидел. Наверное, они уже спят. Дальше набитый вещами автобус пас, и здесь многолюдно. Семь-восемь человек в возрасте от 15 до 50 лет сидели возле костра, В котором горела старая покрышка и о чем-то спорили. Говорок непонятный. Это многодетная семья Ефремовых. Они пермики или коми, я этого не понял. Выглядят как русские, половина блондин с голубыми глазами и разговаривают по-русски чисто, а между собой общаются по-своему. Не разберешь. Ясно одно, они родом из этих широт, но проживали в Нижнем Новгороде. Хотели вернуться в Пермский край, спрятаться у родичей в лесах. Да не вышло. От кордона до кордона ехали и оказались под великим устюгом. За пазиком поцарапанный «Мерседес» черного цвета и рядом красивая девушка, которая разговаривала с двумя девчонками-близняшками. Она общаться ни с кем не желала и всегда держала под рукой травматический пистолет. Но кое-какую информацию я из нее выудил. Зовут Светлана, из Москвы, была подруга серьезного предпринимателя». Когда узнала о надвигающейся беде вместе с Хахалем и детьми, которые оказались ее сестрами, в Ямало-Ненецкий АО, где у мужика бизнес и жилье. Любовника по дороге потеряла, то ли убили, то ли сам сбежал, и она зависла. Куда все едут, туда и она. Короче, потенциальная жертва. Баба взрослая, а дура дурой. Ладно сама, а детей куда тянет? Ведь пропадут же. Им не больше девятидесяти лет, прямо ангелочки, совершенно не приспособленные к выживанию в дикой природе. И, может, меня бы это не задевало так серьезно, но девушка очень уж красивая, длинноволосая блондинка, стройная, фигурка точеная и грудь третьего размера. Есть на что посмотреть и за что подержаться. Как ее увидел, даже сердце дрогнуло. Понимаю, что она немного старше и с детьми, которые на данный момент являются бесполезным балластом, но все равно приятно на нее смотреть и хочется улыбаться. Что это? Легкая влюбленность? Ностальгия по прошлым временам, когда такие красотки были вокруг? Или нечто большее? Не понимаю, и это мне не нравится, потому что отвлекает. «Привет, Свет!» Я махнул ей рукой и улыбнулся девчонкам. «Как дела, Крохи?» Она не ответила, и дети прижались к сестре. Пожав плечами, пошел дальше. И следующая машина — КамАЗ, без прицепа. Внутри горел свет, и видно, как дальнобойщик Мухтар, дагестанец, который никак не мог добраться домой, потому что кончилась горючка, пытается кому-то позвонить. Как не пройду мимо, он телефон мучит и ругается. Думает, что вот-вот появится связь, хотя бы на полчаса, и он созвонится с земляками, которые ему помогут. «Ага, сейчас». Нынче каждый сам за себя. Хотя, пока Мухтар не сломал автомобильную рацию, я с ним делился продуктами. Он мне информацию, а я ему пачку галет и банку тушенки. Что характерно, с виной, и он не отказывался. Только ел ночью, чтобы Аллах не увидел. По тропинке прошел еще 10 метров и оказался на поляне. Когда мы на нее впервые заехали, было чистенько, а сейчас, прошу прощения за выражение, все засрали. «Здесь молодежь тусуется, мои ровесники, но мне с ними не по пути. Шесть машин и четыре мотоцикла. В толпе полтора десятка парней и девчонок. Сами себя они называют хиппи, а по сути кучка дармоедов. Постоянно трахаются, бухают и мастерят бульбуляторы. Им все равно, что будет завтра. И я хотел навести порядок, поговорить с ними серьезно и предложить выбор. Они остаются и ведут себя тихо или сваливают. Но дядька не подписался». Ему лень, а остальные в стороне. Ну а сам я не герой, хоть и с оружием. У них, между прочим, тоже стволы имеются. За поляной, которую миновал спокойно, две машины. Нива и какой-то кореец. Здесь друзья. Семьи Довлатовых и Укладниковых. Два офицера отдыхали на Урале, а сами из Питера. Быстро вернуться на родину не получилось, и чечением их вынесло сюда». Далеко и не в ту сторону, но они не унывали, держались бодрячком и пытались пробиться в устюг, чтобы найти военкома. В конце концов, они военные люди, и для них должно найтись дело. Вот только третьи сутки они торчат вместе с нами, ибо бойцы ЧВК их не пропускают, а жены, молодые стервочки, проедают офицерам плешь. «Иван, ты?» — меня окликнул Костя Укладников. «Да, я остановился. К дороге идешь?» «Просто гуляю». — Погоди, я с тобой. Оставив друга возле машины охранять женщин и выслушивать их претензии, Костя подошел, и на плече у него висел тигр. Где он его достал, офицер не говорил. Видимо, отобрал у кого-то или украл, а может, трофейное, потому что на лобовом стекле корейца пулевое отверстие. Хотя это неважно и несущественно. — Выстрелы возле дороги слышал? — спросил он. — Давно? — Двадцать минут назад. — Нет, я в машине был. Проверим, что там. Запросто. Мы двинулись к дороге, быстро выбрались из рощи и остановились. Между нами и трассой убранное сельхоз поле и кругом костры, которых было гораздо больше, чем вчера, не меньше двухсот. И это с учетом того, что не все разводили огонь, поскольку мало дров. Только хотели продолжить движение, как навстречу по направлению к реке процессия из полусотни людей мужчины, женщины, дети, все в перемешку а впереди полный бородатый мужик в черном подряснике, отец Никадим. Вместе со своей паствой из Салехарда за счет местного олигарха-благотворителя он отправился в паломничество по святым местам Центральной России, а назад вернуться не может. Паства где-то в Москве растворилась, не захотела или не смогла покинуть столицу, а он упрямый. — Отец Никадим, я позвал его. — В чем дело? Кто стрелял? Он остановился и, указывая в сторону Устюга, пробасил. «Вот вроде сатанинские в воздух стреляли. На пяти машинах оружные подъехали и сделали объявление. До утра все должны убраться отсюда, иначе они примут меры». «Какие?» «Сказали, из минометов лагерь накроют». Я пытался вразумить их, но не вышло. Ударили они меня, а мужчину, который слово поперек сказал, жизни лишили». Священнослужитель замолчал и зарыдали бабы, а я задал новый вопрос. «А вы теперь куда?» «С Божьей помощью, помолясь, перейдем через реку и обогнем стороной нечестивый град. Потом на Коробейникова выйдем и повредем на Сусоловку». Народ двинулся дальше по направлению к реке, а мы с Укладниковым переглянулись, и он сказал. «Думаю, все серьезно. И я такого же мнения. Пошли обратно, с нашими поговорить надо».